Глава 35. Проверка домашнего задания. Анализ выполнения запланированных интервенций. После оценки изменений за прошедшую неделю важно обязательно обратиться к проверке домашнего задания. Без разборов домашних заданий на каждой терапевтической сессии клиенты скоро перестанут их выполнять, поскольку посчитают эту часть работы необязательной, или факультативный. Для проверки домашнего задания терапевту следует до начала сессии просмотреть свои записи, терапевтические заметки, чтобы вспомнить, что клиенту важно было выполнять между сеансами. При запуске обсуждения домашнего задания лучше всего использовать гибкие формулировки в вопросах. Удалось ли вам? Получилось ли у вас? Чем это было вам полезно? Как часто вы это делали? Сколько раз на минувшей неделе вы к этому обращались? Итак, проверка домашнего задания включает в себя анализ того, насколько клиенту удалось выполнить запланированное на предыдущей сессии, оценку степени доверия клиента альтернативным мыслям и рациональным утверждениям, Обсуждение того, чему он научился в результате выполнения поведенческих экспериментов, а также того, какие из выполненных домашних заданий было бы полезно продолжать делать на следующей неделе. Включение обсуждения домашнего задания в повестку дня. Важно серьезно и тщательно подходить к проверке домашнего задания и уделять этой процедуре достаточное количество времени. Ведь если посвятить домашнему заданию слишком много времени, то его может не хватить для обсуждения актуальных проблем клиента. А если слишком мало, не получится подкрепить важные навыки и знания. Отводя определенное время сессии для проверки домашних заданий, терапевт дает клиенту понять важность выполнения домашних заданий для достижения улучшений. Как правило, Проверка домашнего задания не занимает много времени. Однако, когда оно связано с центральными проблемами клиента или его глубинными убеждениями, то домашнее задание может стать одной из или даже главной повесткой дня. Если обсуждение домашнего задания занимает больше пяти минут, его стоит включить в повестку дня и при этом обозначить не просто как обсуждение домашнего задания, а зафиксировать как конкретную проблему, обсуждаемую в контексте домашнего задания. Иными словами, если во время проверки домашнего задания какой-то из его элементов потребует более детального анализа, терапевту необходимо внести его в повестку дня, чтобы вернуться к нему позже и продолжить проверять оставшиеся задания. Можем ли мы включить эти вопросы по домашнему заданию в повестку дня? Вполне естественно, что время, затрачиваемое на проверку домашнего задания, будет разниться на каждой терапевтической сессии. К тому же, как отмечает Джудит Бек, искусство психотерапии заключается в том, чтобы принять правильное решение, сколько времени потратить на обсуждение домашнего задания и на то, хочет ли пациент продолжать выполнять конкретное задание. Итак. Более пристальное внимание обсуждению домашнего задания необходимо уделить в тех случаях, если оно не выполнено, если оно связано с актуальными проблемами клиента или если с точки зрения терапевта стоит обсудить альтернативные мысли или важные выводы, которые клиенту полезно было бы сделать из этого задания. Позитивное подкрепление усилий, а не результата. Терапевту важно оценивать домашнее задание клиента не по позитивным или идеальным результатам, а по количеству затраченных клиентам усилий в ходе выполнения этой работы, а также позитивно, вербально подкреплять эти старания. Однако, если клиент негативно высказывается о качестве выполненного им домашнего задания, похвала будет неуместной, поскольку, скорее всего, будет оценена клиентом как фальшивая. В этом случае лучше всего проявить разумную долю сочувствия и выявить его автоматические мысли, связанные с этой ситуацией, а также обсудить альтернативную точку зрения или попытаться решить данную проблему, если это действительно является проблемой. Терапевту также необходимо помнить о том, что вербальное позитивное подкрепление за выполненное домашнее задание может восприниматься некоторыми клиентами как наигранное, обесценивающее или неприятное. Последнее актуально для клиентов с социофобическими переживаниями, избегающими чрезмерного внимания к себе. Корректировка ожиданий клиента. Если клиент во время обсуждения домашнего задания высказывает негативную обратную связь о самостоятельной работе, «я выполнял домашнее задание», но мое состояние не улучшилось. Терапевту важно помочь выявить и изменить дисфункциональные мысли, возникавшие у клиента во время и после выполнения домашнего задания. Например, клиент может угодить в ловушку эмоциональной аргументации. Если я не чувствую улучшений, значит, я не достиг никакого прогресса и топчусь на одном месте. При необходимости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 Вы можете многому научиться, выполняя домашние задания между сессиями, даже если пока у вас нет улучшений. Временные спады и подъемы – неотъемлемая часть общего улучшения состояния. Некоторые клиенты заявляют о том, что они пытаются выполнить домашнее задание, однако на самом деле продолжают думать, что пытаются, при этом ложно убеждая себя в том, что они действительно пытаются, и у них действительно ничего не получается. Это приводит к тому, что они сдаются раньше времени и вообще не прилагают усилий. Творческий подход и тактика обезоруживания. В этом отношении настойчивое повторение одних и тех же когнитивных и поведенческих техник и упражнений может стать эффективным способом достижения улучшений. Так клиент может через несколько сессий сказать терапевту. На каждой сессии мы обсуждали, по большому счету одно и то же. И только сейчас я по-настоящему понял. При этом самому терапевту, как пишет Бернс, чтобы помочь пациентам изменить их вредные установки, нужны творческий подход и настойчивость. Терапевту вполне вероятно потребуется упорно и тщательно подбирать различные когнитивные и поведенческие инструменты для конкретного клиента, чтобы в итоге обнаружить те, которые будут ему подходить в большей степени. Если клиент в агрессивной манере высказывает терапевту недовольство из-за отсутствия улучшений и заявляет о некомпетентности терапевта,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 Терапевту важно демонстрировать открытость, искренность и заинтересовать, особенно в плане трудностей при выполнении клиентом домашнего задания. Искренний интерес к проблемам клиента. Терапевту важно помнить о том, что каждый клиент двигается в своем темпе и выносит из терапевтических сессий то, что может унести в меру своей осознанности. Зачастую клиенту может потребоваться достаточно длительное время для того, чтобы взвесить все выгоды и издержки изменений и обрести готовность к систематической работе над своей проблемой, в том числе, что называется, настрадаться в достаточной степени. Как замечает Ковпак, Битва с клиентом за результаты нередко оборачивается сопротивлением клиента, который может видеть и чувствовать напряжение терапевта, и в итоге прийти к искаженному выводу, что поскольку даже терапевт напрягается и, судя по всему, не может мне помочь, то все бесполезно. Посему терапевту лучше проявлять клиенту искренний интерес, а не исходить из ложных обязательств. Я должен максимально помочь клиенту? во что бы то ни стало. Профилактика обесценивания терапии и терапевта. Помимо этого, терапевту важно предостерегать клиента от перфекционистских стандартов в отношении стабильности когнитивных, эмоциональных и поведенческих улучшений, во избежании возникновения вторичных нарушений. Я не должен был так реагировать или обесценивание достигнутых результатов. Если я все еще так реагирую, значит, терапия не работает, а со мной что-то не так. Для профилактики таких проблем терапевт может задать клиенту следующий вопрос. Как вам кажется, через какое время вы снова так отреагируете? Подумаете, почувствуете или сделаете? Как отмечают Ди Джузеппе, Дойл, Драйден и Бакс, может показаться парадоксом, но половина цели терапии состоит в изменении дисфункциональных отрицательных эмоций, а другая половина – в принятии себя с такими эмоциями.